Глава третья. Во внутреннем дворике нас ожидала такая немая сцена, что сам Гоголь позавидовал бы. Все собравшиеся вдруг застыли, как вкопанные, и на фоне шаров и праздничных украшений выглядели как живые статуи на общегородском мероприятии. Только Алекса не разделяла всеобщего замешательства. Она задумчиво осмотрела нас и довольно засияв Направилась прямиком к Максу. Тот отреагировал незамедлительно и слишком мило для Стравинского. Присев на корточки, протянул руки к малышке. Та доверчиво нырнула в его объятия, буркнув в свое любимое «па». Макс поцеловал ее в рыжую макушку. Как же они чувствуют друг друга! Почему он позволяет себе. Начала заводиться Амелия, но я лишь подняла руку, останавливая словесный поток. «Ты прекрасно знаешь, почему», — рявкнула грубо, поражая маму своей решимостью. Скользнув взглядом по всем присутствующим, я тяжело вздохнула, предвкушая ожидающую нас уютную семейную атмосферу. И, натянув улыбку, бодро проговорила. «Раз уж все в сборе...» особым тоном выделила слово «все», намекая на присутствие Макса. «То можем садиться за стол». Оглянувшись на Стравинского, который уже стоял с Алексой на руках, я тепло ему улыбнулась, поманила за собой. Он послушно двинулся следом. «Сегодня это просто идеальный мужчина. Хотя кого я обманываю, для меня он всегда такой, несмотря ни на что». Подойдя к столу, я забрала у Макса малышку и, усадив ее в высокий детский стульчик, расположилась рядом. Стравинский, недолго думая, занял место возле меня. По левую руку от него села ничего не понимающая Бетти. Напротив нас оказались Стив, Пьер и Мари. Последняя сияла так, что могла составить конкуренцию яркому летнему солнышку и всем своим видом будто твердила мне «это судьба». Но в данном случае я не могла не согласиться, слишком уж странное стечение обстоятельств вновь свело нас вместе с Максом. Мельком взглянула на родителей, которые заняли оставшиеся стулья подальше от нас. Наверное, это и к лучшему. Тем временем Макс то и дело посматривал на Стива, метая молнии, а тот, в свою очередь, хмуро и недовольно изучал нас обоих. Занимаем удобные места в первом ряду. Шоу «Как выжить в дурдоме и не сойти с ума» начинается. Первый акт безумной пьесы не заставил себя долго ждать. Сначала мы единодушно молчали, лишь обмениваясь многозначительными взглядами, задумчиво ковыряли вилками в тарелках. Притихла даже Алекса, сидя в стульчике на удивление смирно, сосредоточенно ломая печенье маленькими пальчиками. Вдруг поднялся папа и, потянувшись за бутылкой вина, подозрительно усмехнулся. Помедлив немного, он все же заговорил. «Предлагаю наполнить наши бокалы». «Максимилиан, тебе виски, как обычно?» — язвительно обратился к Стравинскому. Я от возмущения поперхнулась, сильно закашляв. Макс с невозмутимым видом протянул мне стакан воды и, поглаживая по моей спине, повернул голову к отцу. Нет, спасибо, я за рулем, обжигающе ледяным тоном бросил он. Раньше тебя это не останавливало, хмыкнул папа, а я раздраженно уставилась на него. Папа, пожалуйста! Сквозь кашель хрипнула, но получилось недостаточно грозно. Тише, дьяволенок, шепнул мне Макс, «Всё в порядке. И уже громче ответил Огневу. «Давайте не будем о том, что было раньше. Сейчас мы на детском празднике, и алкоголь здесь неуместен. Не находите?» «Строишь из себя обликом морали при Карине Зло рассмеялся отец. «И я не узнавала его в этот момент». «Хорошо, раз уж обещал». Встретившись с моим разочарованным взглядом, прервал себя на полуслове и сел на место. Дальше спасти праздник пытались друзья. Мари завела разговор об Алексе, расспрашивая меня о разных милых мелочах. Потом Бетти, освоившись в новой компании, затрещала по-английски. Хоть Пьер и Марина изучали язык, но порой приходилось переводить для них некоторые словечки. Аккуратно в разговор вклинился и Стив, заставив Макса мгновенно напрячься. Хотя Стравинский и без этого весь праздник сидел как на иголках. Кажется, даже у Хуршида он чувствовал себя уверенней. Здесь Макс был словно партизан в тылу врага. окружен, но не сломлен. Надеюсь. «Стив, помнишь, как Алекса сделала первые шаги?» Чересчур сладким голосом пропела вдруг Амелия. «Ты был рядом. Мы еще так удивились, что малышка пошла». «Ей ведь всего восемь месяцев было, да, Карина?» Приторно обратилась ко мне, хотя на ее лице читались совсем иные эмоции. Стив лишь молча кивнул, благоразумно выбрав политику нейтралитета. Послав маме предупреждающий взгляд, я посмотрела на Макса. Он выглядел разбитым, нервно стиснул губы и, опустив глаза, яростно сдавливал вилку в кулаке. Накрыла его руку своей и успокаивающе провела вверх до плеча, игнорируя недовольную реакцию родителей. «Мы не школьники, чтобы прятаться, а законные муж и жена, если уж на то пошло». Макс еле заметно вздрогнул, но я это почувствовала, погладив ладонью его напряженные мышцы. Потом он перехватил мою руку и крепко сжал. «Ничего, сам виноват». Просипел Стравинский с горечью в голосе. «Макс!» — тихо протянула я, придвинулась ближе и услышала нервное покашливание отца.